Глава 31. Я не сильно волновался за девушку. Она все же работала в комитете. Как-нибудь да выкрутится. Тем более, если ставить на весы важность их обоих, массажист был мне жизненно необходим. А потому прощайте, Елена. Написав Кляузу, я предоставил комитетчику право действовать и уже через пару часов увидел, как недоумённую девушку вместе с вещами сажают в автобус. Радуюсь, что с ней не придется контактировать, я поднялся к себе и смог продолжить чтение. Когда настало время массажа, появился грустный парень, который первым делом постучал в комнату Лены. Затем, не услышав ответа, заглянул туда и пришел ко мне. Иван, а где Лена? удивленно спросил он. У нее в комнате шкаф открыт, и в нем нет ее вещей. Надеюсь, на пути домой ответил я. Его челюсть медленно поползла вниз. Как так? Что случилось? Я написал на нее донос, ее должны теперь отправить домой. «Ты сделал что?» Его глаза округлились. «То же, что сделаю и для тебя, если не перестанешь меня раздражать и задавать глупые вопросы». Я опустил газету и зло посмотрел на него. «Ты приехал сюда с конкретным заданием. А я только и бегаю за тобой и прошу делать то, ради чего тебя сюда вообще отпустили. Еще раз не придешь вовремя, отправишься следом за ней. Я доступно объясняю». Он с ненавистью посмотрел на меня. «Да. А теперь принимайся за работу, пока я не передумал». Вечером, когда я спускался на брифинг, Денис еще питал надежду, что все образумится, и искал девушку, думая, что ее лишь переселили. Он даже пытался пристать к Денисову, но тот так далеко его послал, что парень, поджав хвост, вернулся в комнату и больше не отсвечивал. Все это происходило на моих глазах, пока я подходил к месту проведения пресс-конференции. «Товарищ Добряшов!» Надеюсь на вашу сознательность, зашипел мне в ухо комитетчик, ответственный за взаимодействие с журналистами. Пройдя под вспышками фотокамер, я занял место рядом с тренерами и переводчиком. NBC. Тот Говард, прошу. Когда все расселись и более-менее успокоились, начал ответственный за брифинг от команды СССР. У меня вопрос к мистеру Добрешову, обратился тот к переводчику. Мне бы хотелось знать, какой препарат ему колят КГБ. Все сегодняшние допинг-пробы были отрицательные но тем не менее он побил мировой рекорд». Переводчик стал было переводить мне, но я поднял руку, сразу переходя на английский. «Не нужно, Илья, я прекрасно понял мистера Говарда, который должен был знать по роду своей деятельности, что я изучаю его язык». Услышав мою грамотную и правильную речь, многие журналисты из других стран удивленно зашептались. «Все же хотелось бы услышать ответ на свой вопрос», — настаивал журналист. «Хорошо, я отвечу», — согласился я но боюсь вас разочаровать. Все результаты, которые я показываю, являются лишь следствием тяжелого каждодневного и очень кропотливого труда моей команды. Грамотное руководство тренера Сергея Ильича Кузнецова, работа моего массажиста, главных тренеров сборной команды СССР — вот залог успеха и тех результатов, что я показываю, а не какие-то таинственные пилюли. Просто вам, видимо, проще верить в мистику, чем признать, что человек может пахать как трактор, чтобы чего-то добиться». «Что ж, как говорили римляне, «Errare хуманум est, stultum est ин errore perseverare». «Человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в своих ошибках», — перевела я с латыни. Мои слова не сильно его убедили. Он продолжал мотать головой, но настала очередь следующего. «Мистер Добряшов, а как вы относитесь к нашим легкоатлетам?» — задал вопрос американский же репортер. «Так же, как и к спортсменам из других стран», — улыбнулся я. Это люди, сильные, волевые, приехавшие за победами, просто под другим флагом. То есть вы не считаете себя сильнее их? Нет, конечно. Я искренне удивился. Сегодня мне удалось посостязаться и с Чарльзом, и с Джимом. Вынужден признать, что это было тяжело. Я бежал на пределе своих сил. Они очень сильные спринтеры. Кто из вас тогда победит? С улыбкой задал он провокационный вопрос. Конечно же, сильнейший, ответила я спокойно. Очередь отдали другому, мексиканскому журналисту, который спросил на испанском. «Иван, можно к вам так обратиться?» Я кивнул. «Нам стало известно, что вы изучаете и испанский?» «Я пытаюсь, но пока мое произношение оставляет желать лучшего». Я печально пожал плечами, ответив ему на этом же языке. А, нет!» — удивился он. «Я слышу ваш акцент, но слова вы произносите правильно. Собственно, я хотел у вас спросить». Почему тем, кто с вами контактирует из добровольцев, обслуживающих мероприятия, вы дарите значки? Я сделал вид, что очень смущен. Честно говоря, мне стыдно в этом признаваться. Сделал я паузу, уронив лицо в ладони. Тут же защелкали фотокамеры, а журналисты оживились. Так и я запоминаю испанские имена, словно нехотя признался я. Как это? Удивился он. Я только изучаю ваш язык, и хотелось бы милых адъютантов, которые самоотверженно бросаются нам на помощь, называть по имени. А поскольку они в одинаковой одежде, мне проще запоминать их по значкам. Я показал на полосатых помощников, стоящих вдоль стен. Космос, Синьорита Мейт, волейбол, Синьорита Мария. Так я перечислил по именам всех адъютантов, которые стояли вдоль стен, обслуживая брифинг. Слыша свои имена, они начинали улыбаться. Надеюсь, они не будут сердиться на меня за это, повинился я. А этот маленький подарок из далекой страны, что висит у них на груди, надеюсь, будет напоминать им о соревнованиях, к проведению которых они приложили свою руку. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к президенту и ко всему американскому народу, чтобы поблагодарить их за такую прекрасную организацию праздника, каковым стало для меня и, уверен, для спортсменов из других стран эта Олимпиада. Большое вам спасибо». Мексиканские журналисты стали улыбаться и бросились меня фотографировать. Дальше брифинг пошел спокойнее хотя американцы периодически пытались задавать провокационные и я бы даже сказал неуместные вопросы. Я либо сводил все в шутку, либо тыкал их носом в некомпетентность. Не скажу, что все вопросы были ко мне, задавали их и сидящим рядом со мной, но все же большая часть пришлась на меня, поскольку журналистам проще было коммуницировать с человеком, который сам говорил на двух популярных тут языках, английском и испанском. Все, товарищи, время вышло, брифинг окончен». Поднял руку наш ответственный из комитета товарищ, и журналисты нехотя стали расходиться. Вскоре мы остались одни. На меня удивленно посмотрел переводчик. Вы были поразительны, Иван! Он покачал головой. Столько выдержки и так-то, словно вы очень часто выступаете перед журналистами. А ведь это был для вас первый опыт участия в брифинге на такую большую аудиторию. По крайней мере, мне так сказали: Упс! Не буду хвалиться и говорить, что я сам это в себе развил. Меня этому научили растерянно развела руками. «Это видно, поверьте, и ни одному мне. Вы мне лучше скажите, Добряшов, кто вас уполномочил делать заявление от лица всей советской делегации? Куда же без ложки дёгтя в бочке меда? Ко мне подошел как раз глава делегации от Советского Союза, само собой, разумеется, из органов. Мое сердце, товарищ Николаев. Это было весьма опрометчиво с вашей стороны, и я обязательно доложу об этом куда следует». «Ваше право», — миролюбиво заявил я. Затем поднялся и, не слушая его дальше, пошел к себе. Нужно было перед обещанной вечерней тренировкой помыться и переодеться. На стадионе интернационального клуба меня уже ждала вся команда спринтеров-девушек. Не дойдя до них, я округлил глаза, схватился за сердце и театрально упал на дорожку. «Иван, мы знаем, что ты известный бабник», — раздался надо мной голос, — «но мы пришли сюда не за этим» я с абсолютно серьезным видом встал, отряхнулся и спросил. «На чем мы там остановились?» «Что вы поделитесь с нами вашим опытом?» улыбнулась знакомая мне Наталья. «За один вечер это будет сделать сложно, но давайте попробуем», — Развела руками, доставая секундомер. «Каждый пусть бежит в среднем темпе. Завтра соревнования, так что травмы нам тут не нужны». Девушки одна за одной пробежали дистанцию и вернулись ко мне. «Сразу говорю, что это чисто мое мнение», — предупредил я их. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Иван, мы поняли, не маленькие. Значит так. Я стал по очереди, когда они бегали, говорить свои мысли по поводу того, чтобы я улучшил на их месте и какие тренировки порекомендовал бы в каждом конкретном случае. Бегуни не задумались. А теперь, если время умных слов закончилось, кто из вас хочет быть моей девушкой? Радостно распростер я руки к ним девушки засмеялись и, показав мне языки, пошли пробовать то, что я сказал каждый. Ко мне сзади подошла Петрова, положила руку на плечо. «Ну вот, не так уж и сложно оказалось, Иван». «И что это еще за известный бабник?» — удивился я. «У меня и девушек-то было всего ничего». «Но, может быть, тогда кто-то отпугивает этим остальных», — улыбнулась она. «Ладно, пойду я, Зоя Евсеевна, вряд ли чем тут еще помогу». «Да и за это спасибо, Иван». Утром за завтраком я видел, как много взглядов было направлено в мою сторону. А также на столик американцев, где сидели их спринтеры. Напряжение прямо витало в воздухе. Ведь сегодня, через несколько часов, мы выйдем на дорожки и выясним, кто из нас быстрейший, завоевав золото Олимпиады. От этого нервничали все. Тренеры, сопровождающие, представители делегаций. Пожалуй, только сами спортсмены были спокойны. Когда мы приехали на стадион и, переодевшись, вышли на первый полуфинал вместе с Джимом Хайнсом, поскольку Чарльз Грин бежал во втором, я увидел, что чернокожий атлет собран и спокоен, как и я. Мы старались не смотреть друг на друга, словно боясь глазить, так и вышли под оглушающее приветствие стадиона. Причем, когда представляли меня, зрители просто взорвались аплодисментами, вызвав мое удивление: Нет, меня и вчера весьма тепло приветствовали, но сегодня поддержка была еще более мощная. Отрегулировав колодки, я даже сложил руки ладошками, словно в молитве, и обратился к стадиону. Только тогда шум стал стихать. Выстрел, и спринтеры с разным цветом кожи сорвались с мест, объединенные только одним желанием победить. Сегодня наступил именно тот миг, к которому они готовились эти четыре года. На 80 метрах рядом со мной было темное пятно, поэтому пришлось добавить усилий. А как только мы с Хайнсом финишировали рядом, я тут же посмотрел на табло. Иван Добрюшов, 10.04, Джим Хайнс, 10.08, Роджер Бамбук, 10.11. Поклонившись стадиону во все стороны, я помахал трибунам рядом и пошел сдавать кровь и мочу. Это стало по-настоящему меня раздражать, ведь делали мы это после каждого забега, хотя другие спортсмены лишь в конце последнего забега в день. Связано это было только со мной и с запросом американцев, пытавшихся обнаружить в моем организме тайный препарат КГБ. Пока безрезультатно, но они не оставляли попыток, требуя усилить допинговый контроль. Денис! Я вернулся из души и протянул ноги. Тот все еще злой на меня из-за Лены. Приступил к делу, поскольку знал, что если я его тоже выкину из Мексики, это будет большим пятном на карьере. Поэтому он скрипя зубами делал свое дело. Ваня, держись! Ко мне заглянул Кузнецов и сжал кулак. Сейчас проходит еще один полуфинальный забег и все. Начнется финал. «Сергей Ильич, только вы мне об этом сказали уже пятый раз», — лениво отмахнулся я. «Может, хватит уже?» Все, молчу», — он успокаивающе протянул ладони. «Не мешаю». «Ну что, шутки кончились?» В голове плавали ленивые мысли. «Выкладываемся по полной, чтобы понять, на что я там натрудился за все это время». Через двадцать минут за мной пришли, и мы вместе с тренером пошли в комнату ожидания. Там присутствовали целых три американца, ямаец, француз, канадец и, как ни странно, кубинец. Нас развели по разным дорожкам, чтобы американские спринтеры не стояли рядом и прозвучала команда подготовки. Голова как-то разом стала очень пустая. Не думая ни о чем, я чувствовал только гудящее от напряжения тело, готовое сорваться в стремительный бег. Слушиваясь в эти чувства, я легко улыбнулся. Моя готовность была максимальна. Выстрел. И я полностью отпустил все сдерживающие меня ранее факторы, побежав так, что даже если будет травма, все равно, лишь бы победить. Но эта мысль, если и была, то где-то далеко, за общим фоном свободной головы. На 80-метровой, моей любимой отметке, я краем глаза не увидел рядом никого. Это меня так удивило, что я с испуга дожал оставшиеся капли сил в организме и финишировал. Пробегая дальше финишной линии, чтобы погасить инерцию, ощутил, что у меня словно тумблером включили слух. В голову моментально полезли ранее оттуда изгнанные мысли, а стадион стоя рукоплескал нам. С трибун отовсюду виднелись восторженные лица, поэтому, повернувшись, я посмотрел на результаты забега. Иван Добрюшов, 9.84, W.R. Джим Хайнс, 9.95, Ленокс Миллер, 10.04. «Все? Так просто?» — удивился я, все еще не веря. «Я стал олимпийским чемпионом?» Я несколько секунд постоял в ошеломлении То, к чему я стремился, все же произошло. Поэтому, когда ко мне подошли соперники пожать руки, не сразу понял, чего от меня хотят. И только встряхнувшись, стал их тоже поздравлять с олимпийскими медалями. Бегун из Ямайки выглядел довольным, а вот американец явно рассчитывал на лучший результат. Хотя и так пробежал весьма и весьма прилично, выбежав из злосчастных 10 секунд по электронному секундомеру. Энергия случившегося переполняла меня. Поэтому, подойдя к телевизионной камере, я показал всем в моем времени известный жест Усейна Болта. И пусть молнии на небе не засверкали при этом, но я почувствовал себя причастным к чему-то великому. Стадион с восторгом встретил эту необычную позу. Почти сразу наступило награждение, и я со смешанными чувствами поднялся на подиум с цифрой 1. Нам принесли медали, меня поздравил представитель МОК, надев на шею золотую медаль. А когда остальные два спортсмена получили свои награды, Настала небольшая пауза, а затем торжественно зазвучал гимн СССР. И я, приложив руку к сердцу, слушал его, поскольку в эти годы слова, такой важной для любого советского спортсмена музыки, не были официально утверждены, и гимн исполнялся без слов. Когда музыка закончилась, стадион захлопал. Затем заиграл гимн Америки. Я краем глаза заметил, что Хайнс сбросил кроссовки и стоит, опустив голову, в черных носках и черных перчатках. Одну руку он в сжатом кулаке поднял вверх. Явно политическое заявление. Лучше держаться от него подальше. И так я тут с этим своим недавним жестом. Тут же решил я, так как обычно такие заявления спортсменов плохо влияли на их дальнейшую карьеру. Поэтому, когда отыграл гимн Ямайки, я оторвался от спортсменов и обошел по кругу весь стадион, хлопая и благодаря за поддержку болельщиков. Такого не делал еще никто. Так что мне хлопали в ответ и под град аплодисментов я зашел под трибуну, мгновенно попав под множественные объятия. Тренеры сборные, спортсмены, которые были рядом, плакали, словно дети, хлопали меня по спине, прикасались к медали, и успокоить их удалось с большим трудом. «Эх, Ванюша!» — прослезился и Сергей Ильич, когда, наконец, доступ к моей тушке освободился и для него. «Каюсь, как на духу! Вот не верил я, не верил, что такое возможно, а вот случилось!» «Ну вообще, Сергей Ильич!» — притворно возмутился я. «Я же вам в самый первый день нашего знакомства сказал, что завоюю эту медаль!» Он меня обнял и похлопал по спине. «Значит, сдержал слово, Ваня! Значит, сдержал!» Количество людей, зашедших меня поздравить, перестало быть двузначным. Даже девочки успели заглянуть и поцеловать скромно в щечку. Через полчаса прибыли автобусы, и мы поехали обратно. Квалификации на 200 метров были только завтра что молчишь денис я передал ему посмотреть медаль злишься а ведь в ней есть часть и твоего труда тоже он покачал головой даже не верится мужчина вернул мне ее обратно и я повесил награду на шею дома наверное сейчас праздник первый разыгранный комплект наград и сразу наш хорошо если так согласился я с ним хотя в душе сильно сомневался насчет этого в деревне нас ждали все кто не был на соревнованиях Мужчины и парни, девочки и женщины. Все, забыв, что еще вчера сторонились меня, бросились поздравлять, обнимать. А мне оставалось лишь глупо улыбаться, благодарить и следить, чтобы медаль не пропала. Когда вал радости схлынул, на вечер обозначили общий сбор в мою честь, как первого золотого медалиста. И я пошел к ресепшену. «Здравствуйте, сеньориты», — улыбнулся я. «Как прошел ваш день?» «Сеньор Иван, поздравляем!» Бросились на перебой они поздравлять меня. А Мария, которая была просто на заглядение красивой, стеснительно спросила, «А можно с вами сфотографироваться?» «Конечно, без проблем», — удивился я. «У меня только нет фотоаппарата». «Один момент». Она умчалась так быстро, словно пыталась повторить мой рекорд. Уже через десять минут я перефотографировался с ними всеми, как по одной, так и группой, пообещав, что, когда фотографии будут готовы, обязательно их подпишу. Взяв сегодняшние газеты с привычного столика, я направился к себе. Медаль я почему-то сильно боялся потерять, поэтому взял в ванную и положил в зоне видимости, пока мылся, а потом звалился на кровать, все время посматривая краем глаза на подтверждение того, что все, что я делал в этой реальности, было не зря. Начав со вчерашних мексиканских газет, я сразу понял, почему меня так хорошо встречали сегодня на стадионе. Во всех газетах было мое вчерашнее интервью. Журналисты расхваливали меня на все лады, рассказав о благодарности к народу Мексики, И о том, что я учу язык, и весело подшучивали надо мной, рассказав историю с запоминанием имен с помощью значков. Тут же были кратенькие опросы девушек, которые со мной контактировали, и все без исключения говорили, что сеньор Иван всегда внимательный и обходительный. Закончив чтение с метком в груди, я потянулся к американским газетам, тоже пока только за вчерашнее число. Здесь было далеко не так все радужно. Да, тон риторики чуть снизился, но не намного. Они говорили о том, что нужно ли это мое заигрывание с местными, насколько оно вообще уместно для спортсмена, да и в целом финалы бега на сто метров покажут, кто по-настоящему быстр. Потом они превозносили своих спортсменов и желали им удачи. Дочитав все до конца, я только испортил себе этим настроение. А ведь все так хорошо начиналось.